Глава пятнадцатая. Незваный гость. Из печальных мыслей меня вытаскивает сильный стук. Кто-то громко стучит во входную дверь. Этот звук заставляет мое сердце сжаться до боли. Я чуть-чуть поднимаюсь с дивана, прислушиваясь. На самом деле я не хочу никого видеть сейчас. Хм, кто же это может быть? Кто смеет нарушать мой покой? Мне становится страшно, и я чувствую, как стая муравьев покрывает мое тело. А что, если это он? Возможно, мне лучше затаиться и не открывать. Пусть думает, что меня нет дома. Зачем он пришел? А может быть, кто-то просто дверью ошибся? Зачем же так настойчиво барабанить? Может быть, Владимир увидел, что я не пришла на работу и решил навестить. А если это все же не он? Каждый шаг я делаю медленно. Дается мне это с огромным трудом. Такое ощущение, что иду по раскаленной лаве. Тот, кто за дверью не перестает шуметь. Я все еще сомневаюсь, нужно ли открывать дверь, или целесообразнее будет скрыться в комнате. Все-таки я собрала силу в кулак. Рука касается холодной металлической ручки. Обжигающе холодная. Прямо как мое сердце сейчас. Секунду я собираюсь с духом, а потом нажимаю на холодный металл. И дверь открывается. С замиранием сердца я заглядываю в дверной проем. На пороге стоит парень. Он осматривает меня с ног до головы. Что он здесь забыл? Кто он? Сердце начинает биться очень быстро, и я отступаю. Мне хочется сейчас просто завернуться в калачик, и чтобы меня никто не трогал. Уголки его губ растягиваются в улыбке. Мне кажется, я его откуда-то знаю. Я молчу, смотрю внимательно, но не могу сказать ни слова. Воспоминания начинают возвращаться, одно за другим, но обрывками. Ничего не могу понять. Чувствую слабость. На секунду у меня темнеет в глазах. Желудок сводит. Чувствую, что что-то внутри меня хочет выбраться наружу. Во рту привкус чего-то гнилого. И я не могу остановить порыв тошноты, который уже подступил до какой-то точки невозврата. Далее все происходит как в замедленной съемке. Хлопаю дверью прямо перед шокированным парнем. В несколько шагов добегаю в ванную комнату едва сдерживая нудные спазмы. Где-то на задворках сознания даю себе обещание больше никогда так не пить. В этот момент все мои проблемы кажутся несущественными. В глазах темнеет, когда выхожу из ванной, и я прислоняюсь к стене, чтобы не упасть. Вздыхаю. Как я вообще докатилась до такой жизни? На мгновение погружаюсь в воспоминания вчерашнего дня, но не даю себе увязнуть в них. В этот момент до меня доносится едва уловимый запах чего-то ароматного. «Разве я что-то готовила?» В жилах стынет кровь. Срываюсь с места и, как сумасшедшая, бегу на кухню. А там на мгновение теряю дар речи. На моей кухне стоит какой-то незнакомый человек и что-то разогревает. Еще мгновение и понимаю, что он несколько минут назад стоял перед моей дверью. Затем осознаю и то, что мы уже встречались раньше. Но где? «В клубе? Ты кто?» Я вызываю полицию. Мой голос подводит меня, и вместо того, чтобы звучать грозно, в нем проскакивают нотки страха. И откажешься от вкусненького бульона? Какая-то хитрая, но не угрожающая улыбка появляется у него на лице. Как у ребенка. Играет, наверное, со мною. От запаха пищи я ощущаю, как мой живот скручивает новый спазм. Но меня уже не тошнит. Напротив, желудок просит пищи. И я заставляю себя успокоиться. «Я тебя не знаю. Что ты делаешь на моей кухне? Убирайся немедленно!» Ситуация явно выходит за рамки моего понимания. Улыбка сразу сходит с лица незнакомца. Теперь он выглядит расстроенным. «И это такая благодарность за то, что вчера я спас тебя, когда ты чуть не разбила себе горшок, и отвез тебя домой, когда ты была в полубессознательном состоянии». А сегодня позаботился о тебе и принес то, что облегчит твое состояние. Серьезно, ты не шутишь? удивленно произношу первое, что приходит мне в голову. Ну ладно, я понимаю, что ты вчера так напилась, что теперь и половины не помнишь. Давай начнем наше знакомство сначала. Мысли теряются. Не верю, что я могла себя так вести, хотя это объяснило бы многое. И почему я ничего не помню, и мое сегодняшнее состояние. Почему-то мне становится очень стыдно за свое поведение. На меня это вообще не похоже. Мне не свойственно это. Представляю, как я выглядела вчера в глазах этого паренька. И после этого он еще захотел со мной разговаривать? Странно. И Я чувствую себя очень неловко в его компании. Его голос возвращает меня из раздумий в этот бренный мир. Я только сейчас замечаю, что перед моим носом стоит тарелка с вкуснейшим бульоном. этот аромат заставляет биться мое сердце быстрее. Надеюсь, это такая же вкуснятина на вкус, как и на запах. Эй, кактус, начну, наверное, я. Меня зовут Паша». «Меня зовут Оксана, и я не кактус», — отвечаю обиженным голосом. «Бука, не обижайся. Если хочешь, мы можем снова начать знакомство». Голос у него нежный. Хм, этот парень не пугает меня больше. И еще одно». Забудь, что было вчера. Я не всегда такая ясна. Должно быть, мой враждебный взгляд лучше любых слов показывает, что не надо спорить. Ладно, ладно. Мой странный новый знакомый примирительно улыбается и добавляет чуть погодя. Ешь, пока бульон не остыл. Я, конечно, не мастер готовки, но кое-что умею. Теперь я с подозрением смотрю на жидкость в своей тарелке. А это вообще можно есть? Хотя с виду вроде ничего. Аккуратно зачерпываю свой бульон, подношу к рту. Аромат что надо. Желудок прямо отзывается на этот приятный запах. Не в силах больше бороться с голодом, проглатываю содержимое ложки целиком. А это вкусно. Не знаю, где он так научился готовить, но сразу же решаю, что не скажу ему об этом. А то еще надумает себе всякого. Едим мы молча. Хотя, вернее, я ем, а он наблюдает. Этот пристальный взгляд чуть смущает, заставляя поежиться. По коже бегут мурашки. Теперь я всегда буду так пугаться мужского взгляда? Эти мысли немного разочаровывают и пугают меня. М -м -м, «Можно спросить?» Красивый голос выводит меня из задумчивости. «Да? Ты ведь не умеешь пить? Зачем так набралась вчера?» «Парень бросил?» Один простой вопрос. «Не то чтобы совсем невинный, конечно». но вполне нормальный и адекватный вопрос. Вроде ничего такого парень не спросил, любой бы поинтересовался. Но я чувствую, как где-то внутри меня прорвало плотину. Первым сигналом этому стала капля, что покатилась по щеке. Не знаю, что на меня находит, а я все рассказываю ему в мельчайших подробностях. Все, что наболело. Ужасно стыдно, но, если честно, становится легче. Паша достаточно тактичен. Не перебивает, внимательно слушает. Даже не верится, что я просто так все ему рассказала. О том, что произошло вчера, о своей безответной любви, о моем странном боссе, который оказался миллиардером со странными наклонностями. Слезы так и текут из глаз, не могут никак остановиться. Резко начала болеть голова. Такое ощущение, что кто-то сжимает мой мозг. «Не могу никак остановиться. Никогда не было так больно на душе». Как эти чертовы два дня. Бедный парень, наверное, уже жалеет, что пришел ко мне. Скорее всего, он не так хотел провести этот вечер. Мне очень стыдно за то, что первому встречному рассказала все наболевшее. Но уже ничего не могу вернуть. Почему я это сделала? Я умею держать язык за зубами, но сейчас не сдержалась. Что она обо мне подумает теперь? Хотя можно не переживать. Наверняка он уже раздумывает, как уйти побыстрее. Сомневаюсь, что после того, что я на него вывалила, он вообще захочет со мной общаться. Не устану корить себя за свой длинный язык. Не надо было рассказывать. Наверное, сейчас я просто нуждаюсь в поддержке, и нужно было выговориться. Поговорить об этом хоть с кем-то. Обида съедает меня изнутри. Что-то очень болит в области груди, и ком застрял в горле. Такое ощущение, что не хватает дыхания. И как будто кто-то душит. Что это со мной? Я дальше плачу, не могу остановиться. Каждый раз громче и громче всклипывая. Я вспоминаю, как руки любимого сжимали мою шею. Как он входил в меня, причиняя мне жуткие страдания. Я до сих пор чувствую его руки у себя на шее. И они снова обжигают мне кожу. Делаю глубокий вдох и открываю глаза. Этот незнакомец прижимает все сильнее меня к себе. Я чувствую в его прикосновениях столько поддержки и нежности, и моя боль начинает немного отпускать меня. Удивительно, как такое возможно? Я его почти не знаю, но чувствую от него теплоту и поддержку. Не в словах или действиях, а просто в том, что он здесь и сейчас. Он как бы покрывает меня волшебной шалью, которая защищает от этого жестокого мира. Мне хочется, чтобы он просто был рядом. И это не связано с тем, что он интересует меня как парень. Нет, тут другое. Просто мне сейчас необходим близкий человек рядом. Не знаю, сколько времени я нахожусь в его объятиях, в полной тишине. Я успокаиваюсь и перестаю плакать. Глаза безумно болят, не могу сфокусировать свой взгляд на чем-то. Я понимаю, что все, что произошло, уже нельзя изменить. Нужно жить дальше. Мне нужно собраться. Слезы ничего не изменят. И мысль о случившемся тоже. Надо быть сильнее. Но это так трудно. Как собрать осколки моего разбитого сердца и склеить их? Возможно, когда я это сделаю, то не буду уже чувствовать этой страшной боли.